Десятая глава «Александра Линишна, Сашенька! Здравствуйте! Вы так редко к нам теперь заходите. Раз в год на собрании акционеров встречаемся, и все. Игорь Леонидович прячет от нас всех свою очаровательную супругу. Охраняет, как дракон, свое сокровище». Улыбался, идя мне навстречу из открытой двери кабинета напротив, Дмитрий Алексеевич. сослуживец моего отца и коммерческий директор нашего предприятия. Он подошел и, взяв мою ладонью в свои руки, свел их, дружески пожимая и по-отечески немного стряхивая. Такая красавица стала, радует глаз! — продолжал папин приятель. — Я приглашаю вас с семьей к нам в гости. — Моя Алифтина уже бухтит на меня и сожалеет, что на празднике не смогла пообщаться с тобой. «Сашенька, приходите с вашей милой девочкой, пожалуйста, порадуйте стариков!» «Какой же вы старик! Наговариваете на себя!» Вынуждена была я отвечать, замечая краем глаза, как мой муж шагнул в сторону кабинета и щелкнул замком, запирая его. «Теперь уже после новогодних праздников. Ближе к Рождеству!» – предложил Игорь, возвращаясь к нам. «Не хотите пообедать с нами? Мы как раз с женой собираемся в кафе». Да чёрт побери, что мне сделать сейчас? Устраивать сцену и ломиться в кабинет? При Дмитрия Алексеевича? При всех? Как? Отталкивая мужа и отбирая у него ключи? А Игорь свою шалаву получается при всех. Господи, как же стыдно! У меня перехватило дыхание, и ком застрял в горле, а кровь прилила к лицу. Зачем нужно так унижать меня? «Я не понимаю, за что?» Я пошатнулась, и Игорь подхватил меня за талию. «Сашенька, ты побледнела? С тобой все хорошо?» Внимательно вглядываясь в мое лицо, спросил Дмитрий Алексеевич и попросил у Люси срочно стакан воды. В ушах шумело, кровь стучала в висках, закрыла глаза, чтобы не видеть, никого не видеть. «Не понимаю, к чему Игорю так лицемерить и унижаться?» Разве я не заслуживаю простого и честного отношения? Сделав глоток холодной воды, услышала. — Игорь, вы пополнения не ждете? Я распахнула глаза и увидела ужас во взгляде мужа. Вот тебе ответы, Саша. О любви и желании семьи. Но взгляд мужа менялся, и вот в нем загорелась надежда. Конечно, мозги включились в мыслительный процесс. Типа, я не стану делить имущество и разводиться, если будет второй ребенок. Ему и первый не очень-то нужен был все эти годы. Не помню, как мы добрели до лифта и добрались до кафе. Дмитрий Алексеевич проводил нас, но сам оставаться не стал. Извинился и вернулся назад к лифтам. А мой муж, пока мы прощались с папиным приятелем, позвонил начальнику охраны и назначил с ним встречу. «Шурочка!» — Алекс, ты хорошо себя чувствуешь? — спросил Игорь, когда помог мне, придвинув стул, сесть за стол. — Как ты думаешь, я себя чувствую, зная, что ты запер у себя в кабинете любовницу? Я посмотрела ему прямо в глаза. Игорь дернул ртом, и злость промелькнула в его взгляде. — Что ты будешь есть? — спросил он, подавая мне меню. — Я сыта по горло. — Саш... Давай сейчас пообедаем спокойно и вернемся вместе в кабинет. Ты убедишься, что никого я там под столом не прячу, и мы вместе поедем домой. И я соскучился по Аське, представляешь? И он обаятельно мне улыбнулся, будто я ревнивая капризная дура, и подозреваю его, невинного, в страшном. Надумываю на пустом месте ерунду. Что взять с домашней кулемы? Смотрел на вилку, что удобно лежала под моей ладонью. и ловила себя на мысли, что хочу воткнуть ему куда-нибудь. Потом представила, как кровь хлещет из раны, и меня вновь повело. «Я знаю, что сейчас у тебя в кабинете заперта брюнетистая девка. Я слышала, как она хвасталась вашей связью. Уверена в том, что эта связь есть. Я видела вас вместе, и ты реагируешь на нее, Игорь. Просто признайся и не ломай комедию». Старалась говорить ровно, не срываясь на слезы. — У меня никого нет, кроме тебя. Только ты, Сашенька. Давай ты не будешь сегодня садиться за руль. Что-то ты вправду бледнеешь на глазах, — заботливо проговорил Игорь. Я подняла на его взгляд, но он не смотрел уже на меня. От входа кафе моему мужу сигналил наш начальник охраны, взмахнув правой рукой. Игорь извинился, встал, чмокнул меня в щеку и поспешил к нему. — Ага. Сейчас передаст ключ от кабинета и попросит вывести шалаву по-тихому. — Зачем это все? Все эти постыдные игрища? Надоело? Просто скажи и отпусти. — Александра Ильинична! Ба! Какая встреча! Разрешите? Лесницкий объявился, как из-под земли, и уже уселся за наш столик. — Я не могу забыть наш танец. Вы мне снитесь. Он улыбнулся, показывая зубы, но глаза при этом были холодны. Какими судьбами вы здесь? поинтересовался он. К мужу пришли. То, что я в офисе нашего предприятия, это не удивительно, а вот вы что здесь делаете, это загадка, усмехнулась я в ответ немного кокетничая. Я видела, что муж засек Лесницкого, и мне доставляло болезненное удовольствие дразнить Игоря сейчас. — Александра, конечно же, я вас выслеживал! — сделал умоляющий глаза мой собеседник и продолжил. — Я бы хотел переговорить с вами в более спокойной обстановке. Разрешите ваш номер? Я не знаю, какой черт толкнул меня под руку. Ревность, обида. Но я очаровательно улыбнулась и продиктовала ему свой номер, глядя в бешеные глаза моего мужа. — Я сражен? — И увлечен вами. Тем временем разливался Соловьем Лесницкий. И я вам не враг. Готов помочь и поддержать в любой ситуации. Я очарован вами, Александра.